Глава двадцатая. Возвращение на землю Наташа беспрепятственно покинула обсидиановый замок и спустилась в долину, быстро перебегая от одного валуна к другому, прячась то за одной, то за другой статуей. Вокруг царил настоящий ад. Из-под земли шел жуткий гул, звучали треск молнии и грохот взрывов, крики и звон мечей. Наташа смотрела на происходящее со страхом и изумлением. Созерцатели сражались с прислужниками властелинов не на жизнь, а на смерть. А ей нужно было подобраться к сияющему столбу красного света, к одному из зеркал. Ради этого она была готова на все». Девушка увидела шеренгу центурионов, продвигающихся к хрустальной пирамиде. Для них армия властелинов образовала импровизированный коридор, оттеснив сражающихся в стороны». Недолго думая, Наташа устремилась следом за стеклянными рыцарями. Воздух то и дело прорезали молнии, сбивавшие хироптер, но монстров было очень много. Они парили в Багровом от вспышек и взрывов в небе и яростно бросались сверху на противника. Воздушные корабли обстреливали друг друга. На глазах Наташи баллон одного из кораблей с оглушительным грохотом взорвался, и вся машина обрушилась в пропасть». Происходящее казалось кошмарным сном, от которого можно и не проснуться. В прежнее время она убежала бы как можно дальше отсюда и спряталась, чтобы переждать битву. Но сейчас Наташе некогда было бояться. У нее была цель вернуться домой, и она не собиралась отступать. Несколько киноцефалов прорвали строй центурионов и набросились на врага, размахивая мечами и алебардами. Все произошло в паре метров от нее. Наташа призвала темный гламор и разбросала дерущихся в стороны, затем, пригибаясь, быстро бросилась вперед, обогнала шеренгу центурионов и прыгнула в светящееся зеркало. И тут же все вокруг нее засияло и заискрилось всеми цветами радуги. Наташа Назарова возвращалась на землю. Виолетта Шадурская видела, как Наташа выскользнула из замка. Она уже некоторое время наблюдала за ходом битвы, стоя на возвышении неподалеку от вращающейся пирамиды. Развернувшаяся перед ней панорама сражения поражала воображение. Три луны сияли прямо над Виолеттой. Яркий луч бил из центра вращающейся пирамиды ввысь. Вокруг него бушевал торнадо. Созерцатели пытались оттеснить врага от магических зеркал, Хераптеры и доппельгангеры давали им яростный отпор. Все больше монстров проникали сквозь магические порталы, но многие гибли под ударами мечей и копий, взрывались от меткого попадания молнии. Целые эскадрильи летательных аппаратов сражались в небе над равниной. Воздух трещал от электричества, черное пространство то и дело вспарывали яркие голубые и красные молнии. На фоне происходящего стройная фигурка девчонки с разметавшимися светлыми волосами выглядела очень странно. Она упорно пробиралась к пирамиде, прячась среди камней, скрываясь за спинами центрионов, разбрасывая противников заклятиями. Оставалось только подивиться смелости этой девушки, которую Виолетта когда-то считала слабой трусихой. Перенесенные испытания меняют людей. Графиня уже не раз в этом убеждалась. Но раз Наташа смогла, она тоже сможет. Шадурская спустилась с холма и устремилась следом за Назаровой. Со стороны обсидианового замка показался еще один воздушный корабль — гигантская баржа угольно-черного цвета. Ее поддерживал черный баллон с серебристыми гербами властелинов на боках. Баржа ударила изо всех орудий, и в скопление сражающихся врезался целый сноп молний. Толпа заметно поредела. Графиня поняла, что это ее шанс, и быстро побежала вниз к кругу сияющих зеркал. Корабль начал подниматься выше. Повстанцы тут же принялись обстреливать его из своих орудий. Графиня бежала, стараясь не терять из виду Наташу, перескакивая через трещины, пробитые в земле, осколки зеркал, тела убитых людей и монстров. Когда схватка возобновилась с новой силой, Виолетта Шадурская уже достигла крайнего зеркала. Не обращая внимания на нарастающие вокруг крики и гул треск молний, она бесстрашно бросилась в сияющий портал и понеслась прочь, влекомая дьявольским вихрем. Парад планет начался. Первый сигнал на датчике компьютерной системы Михаила Башарова поступил в двадцать час тридцать минут. Электронный мозг тут же запустил зеркальную машину, установленную в клубе Иннокентия Беста, и Трианон ожил. Одновременно в соседнем зале начался торжественный прием для членов клуба Калёстра и гостей дворянского собрания. Некоторые встретили запуск машины радостными воплями, другие — легким недоумением. Среди таких было несколько чиновников из городской мэрии, а также Владимир Михайлович Мерзликин, начальник Эммы и Панкраты. Он пришел сюда, чтобы удостовериться в словах своих подчиненных, и быстро понял, что все их фантастические истории оказались правдой. Но было уже слишком поздно. Бал начался, а в недрах здания пришли в движение магические зеркала и стеклянные шестерни. В 21.35 первые очевидцы могли наблюдать в центре города незабываемое зрелище. Стеклянная крыша заведения «Красный дракон» осветилась изнутри ярким красным светом, а затем мощный луч ударил в черное небо, с которого медленно падали крупные снежинки. Странное свечение распространилось вокруг клуба, свет начал отражаться от стен четырех зеркальных небоскребов, окружавших «Красный дракон». Между зданиями засверкали яркие сполохи, зеркала преломляли красные лучи, небоскребы играли вспышками, будто гигантская световая установка. Тучи над центром Санкт-Иренбурга раздвинулись, и в небе показалось три луны. Луч света бил прямо в небо, а оттуда вдруг устремилось вниз множество ярких красных светящихся объектов. Происходящее напоминало Метеоритный дождь, завороженные увиденным зеваки, снимали все на камеры мобильных телефонов. В 21.45 первые кадры со странным явлением попали в телевизионные новости. Их увидели сотни людей. Кое-кто успел выложить фотографии и видео в интернет. В 21.50... Серверы рухнули, интернет отключился, большинство вышек сотовой связи оказались обесточенными. Во многих районах города пропало электричество. Пять минут спустя прекратилась трансляция передач, все городские каналы отключились. Бьющий в небо столб красного света стал виден из любой точки Санкт-Иренбурга. В 21.55 обитатели офисов, расположенных в центре, ощутили нечто вроде сильного подземного толчка. Компьютеры и оргтехника попадали со столов, В подземных гаражах сработала сигнализация у сотен машин. В этот самый момент из зеркальных стен зданий, окружавших клуб «Красный дракон», повалили первые монстры. Полчища гигантских собак с седоками на спинах устремились в центр. За ними следовали жуткого вида ящеры размером со слонов с острыми шипами на загривках. Круша все на своем пути, они двинулись по улицам города. За ними появились рыцари, закованные в черные блестящие доспехи. Потом фигуры в длинных черных мантиях. Один из пришельцев скинул руку, и молния ударила в циферблат больших часов, висевших над центральной площадью. Часы взорвались, разметав в стороны осколки стекла и куски искорежного металла. Чужаки быстро распространялись по городу. В 22.00 в дежурную часть начали поступать первые звонки со стационарных телефонов о различных происшествиях. В западной части города обрушился большой мост, мгновенно перекрывший движение автотранспорта. На востоке одной из главных улиц перегородило скопление машин. В один момент поток движущегося транспорта просто замер. Затем сотни машин взлетели в воздух и обрушились друг на друга, перегородив проезд. В 22.00 15, поступил звонок о взрыве заправочной станции на севере Санкт-Иринбурга. По вызову приехали три пожарные машины, но им не дали потушить разгорающееся пламя. Все три взмыли в небо, а затем рухнули прямо в огонь. Самим пожарным чудом удалось спастись. Помятые и опаленные члены пожарных команд едва успели выбраться из машин, как они тоже взорвались. Бензин хлынул на дорогу, заливая улица жидким огнем, движение встало. В 22.30, слушая записи многочисленных звонков и глядя на карту города, отмечая места происшествий, Панкрат Легостаев и Эмма догадались, что все происходит не случайно. Следуя чему то изощренному плану, взрывы, пожары и катастрофы перекрывали подъезды к центральным районам города. Кто-то решил отрезать центр Санкт-Иренбурга от внешнего мира. Отключение интернета, сотовый связи и телевизионной трансляции, лишь подтверждала эту догадку. Вскоре отключились и проводные телефоны. По какой-то причине работали лишь полицейские рации, и, получая обрывочные сведения о нападениях на людей стеклянных статуй собак, о многочисленных поджогах и взрывах, об увиденных на улицах гигантских чудовищах, полицейские поняли, в городе начался сущий ад.